Глава 31. Сила бессознательного. Я внезапно вспомнила наш парижский разговор. Мы обсуждали фразу Джека Ма «мне некомфортно». Саюн объяснила, что Ма использует это словосочетание, чтобы запрограммировать бессознательное на комфорт. Оно, в свою очередь, влияет на жизнь, в этом и есть секрет богатства. Теперь я знала, почему всем кажется, что везет только богатым. «По-моему, я поняла. Вы сказали, что добившиеся успеха люди вводят в свой лексикон определенные слова, чтобы повлиять на бессознательное. Они сами выбирают дорогу к богатству». Глаза Саюн засветились счастьем. «Я рада, что вы поняли меня правильно. Именно так. Богатые люди программируют себя на богатство. Наш мозг выбирает путь в зависимости от команд, которые мы в него закладываем. Тогда я знаю, как выбрать пути удачи». Отозвалась я, широко улыбаясь. Нужно ввести обладание в мое бессознательное. Вот правильный способ. Я вспомнила несколько потрясающих историй успеха. Сон Масайоси, основатель японской компании SoftBank, в 19 лет распланировал жизнь до 70. Согласно плану, мир узнает о нем после 20. В 30 он получит значительный капитал от бизнеса. В 40 одержит крупную победу в 50 оформит свою бизнес-модель, в 60 передаст компанию достойному преемнику. Расписав цели, Сон Масайоси выбрал индустрию производства и распространения программного обеспечения. В 1981 году он основал Софтбанк и пообещал двум работникам, что его компания будет приносить больше 10 миллиардов долларов в год через 30 лет. Он был абсолютно уверен в успехе. На одной лекции он признался, у меня не было ни центов 19, но я выбрал свою гору и начал карабкаться. Я четко представлял, как достигну цели. Я выбрал план на жизнь и не менял его. Основатель Amazon Джефф Безос работал вице-президентом финансовой компании на Уолл-стрит после окончания университета. В 1994 году он уволился, чтобы заняться торговлей в интернете. Решение было быстрым, но взвешенным. Безос собрался продавать книги. Их легко доставить, на них постоянный спрос. Амазон рос очень быстро. Сначала у компании было 10 заказов в день. Через три месяца это число перевалило за сотню. Спустя год Амазон продавал 100 книг в час. Безос позднее скажет, «Я знал, что в 80 не буду сожалеть об этом. Не буду ругать себя, что рискнул залезть в интернет». Я и тогда знал, что он разрастется, но я не пожалел бы и о провале. Вспомнив истории Безоса и Масайоси, я восхитилась мудростью Саюн. Они оба запрограммировали подсознательное на обладание и на развилке выбирали правильную дорогу. Масайоси решил работать с дистрибуцией программного обеспечения, а Безос уволился и создал Амазон. Я подумала о получении MBA. На первом году обучения я сделала кое-что неправильно. Все мои друзья устроились на летнюю стажировку в консалтинговое агентство или инвестиционный банк, но я ничего не нашла. Я волновалась все сильнее. Они нашли должность в отличной компании, а я ничего не добилась. Куда же меня возьмут без опыта? До окончания учебы мне оставался год, но я все равно страдала. Я не спала, потеряла аппетит, начала терять вес. Мне казалось, друзья избегают меня потому что у меня нет работы, я замкнулась в себе. Однажды я подумала, мне некуда идти, а почему не пойти учиться на докторскую степень? Да, мне не нравится процесс, но делать нечего. Так лучше, чем закончить программу ни с чем. А вдруг я получу предложение из хорошего университета? Мои однокурсники готовились выйти на работу, а я занималась высшей математикой и вещественным анализом, а еще готовилась к экзамену. Я даже не задумывалась, какую специальность выбрать, просто нашла что-то попроще. Целый год я пыталась учиться, но результаты оставляли желать лучшего. Из университетов приходили отказы. Я чувствовала, что проигрываю битву за битвой. Мои друзья устраивались в престижные фирмы или открывали свой бизнес. Наконец мой страх стал реальностью. Я пришла на церемонию вручения дипломов с пустыми руками. Мне некуда было пойти. Ох, вздохнула я. Да, это было просто смешно. Я потратила время и отдалилась от богатства. Саюн посмотрела на меня сочувственно. Мне сразу стало лучше. Теперь я понимаю, как следовать удаче. Я не повторю ошибок прошлого. Спасибо. Прошлое определяет будущее, тепло отозвалась Саюн. Это ценный союзник, помогающий понять, что происходит в настоящем. Благодарность ведет к удаче. Как известно, Счастье приводит к успеху, а не наоборот. Анализ, поиск предназначения. Мисли. я хочу выйти замуж, но все встреченные мужчины безработные или по уши в долгах. Честно говоря, я хочу встретить кого-то с деньгами». К гуру за советом обратилась женщина в возрасте слегка за 30. Она окончила престижный университет и работала менеджером в фармацевтической компании. Выросла в достатке, но дела семьи пошли хуже, пока она училась. Она копила деньги и оплачивала учебу младших братьев и сестер. «В ближайший год вы встретите хорошего человека», — отозвалась Саюн. «Постарайтесь сфокусироваться на радостях и плюсах своего состояния. Отчаяние в сфере финансов притягивает людей с таким же отчаянием». Женщина научилась обладанию и привыкла наслаждаться каждым моментом. В первый же вечер она начала писать заметки и выражать благодарность. Однажды она наткнулась на блок, посвященный путешествиям по Средиземноморью. «Вот что, я поеду одна», — решила она. «До этого я откладывала деньги на нужды семьи, а теперь наслажусь ими по полной». Она проверила сигналы, а потом оплатила трехнедельный круиз. За несколько дней до его конца она сидела в кафе на берегу Средиземного моря и писала заметки. «Извините, я могу к вам присоединиться?» – спросил кто-то. Она подняла глаза. Перед ней стоял американец азиатского происхождения с очень приятным лицом. Он сказал, что она привлекла его внимание. Вскоре она узнала, что он ребенок иммигрантов, но добился всего сам, основав бизнес. Выяснилось, что у них много общего. Они поженились, и в следующем году она переехала в США. В письме Сайон женщина говорила «Благодарю вас за бесценные уроки. Моё отношение привлекло удачу, а судьба познакомила меня с идеальным мужчиной». Теперь мы практикуем обладание вместе и благодарны за то, что имеем. Возможно, именно поэтому бизнес-супруга расцветает с каждым днем. От всего сердца спасибо вам.